Глава восьмая Данила поднялся первым и первым же ступил на отполированный металл постамента. От похожего на медь покрытия красноватого и блестящего отражался свет звезд. Здесь было темнее, чем внизу. По крайней мере, Данила не мог различить, что впереди, метрах в ста. За ним, пыхтя, топал картограф. Преодолев последнюю ступеньку, он уперся руками в бедра, задышал часто и тяжело, а потом, когда дыхание восстановилось, бородач залип. Рядом неподвижно стоял Маугли. То ли тоже завис, как картограф, то ли растерялся, придавленный величием этого места. Последним взобрался Рэмбо и шумно почесал в затылке. Здесь было не просто неуютно, пугающе. Казалось, что вот-вот поскользнешься и загремишь вниз, хотя покрытие не было скользким. От близости космоса кружилась голова, можно было позабыть, что ты под куполом, нет? Ты летишь на медном зеркале сквозь темноту. Ни запахов, ни ветра, ни звуков, потому что твои спутники тоже затаили дыхание. Впереди неясные, как сквозь завесу неплотного тумана, проступали очертания невысоких сооружений. Данила пошел вперед, не оглядываясь на спутников. Сердце его чистило, руки подрагивали, а мысли были самые панические. Первый контакт. «Надо же, они существуют! Блин, я, правда, на корабле инопланетян, на ковчеге!» Он остановился, пройдя метров пятьдесят до боли, в глазах всмотрелся, но так и не смог понять, что это. «Кажется, все-таки здание метра четыре-пять в высоту, не больше». Данило двинулся дальше, спиной чувствуя спутников. Никто не решился его обогнать, никто не поспешил вперед, а главное, все по-прежнему молчали. Вопреки ожиданиям, строения были не пирамидами и не зекуратами, а медными плитами. Стояли они через каждые полтора метра вокруг купола мутного стекла. Ритуальное сооружение? Когда Танило был метрах в двух от плит, на них вспыхнули знаки чужого языка — — Предупреждение? Летопись? — На каждой одно и то же, сказал Рэмбо, и, обогнав Данилу, подошел вплотную к ближайшей плите. — Погодите, я попробую прочитать. Он углубился в изучение знаков, а остальные сгрудились за спиной филолога, стараясь не мешать ему. Купол мутного стекла с пятиэтажное здание высотой притягивал взгляды. Внутри него будто клубился дым, но строение казалось герметичным, из него тянуло... чуждостью и смертью. Смерть витала в воздухе, холодя спину. Данила всматривался в стекло, и ему чудились призрачные тени, неупокоенные духи погибших пришельцев. А что, если Чушаков убил кто-то еще более ужасный? Именно он, уставший от одиночества, наблюдает сейчас за незваными гостями и решает, прихлопнуть их или пусть живут. «Кажется... Сейчас...» — нарушил торжественное молчание Рэмбо. Его голос долго метался в пространстве. — Очень простые формулировки, будто разговорная речь. Наверное, чтоб все понимали. «Слушайте — Слушайте! И Рэмбо принялся сбивчиво, оговариваясь и поправляя себя читать на языке змееглазых. — Я последний пишу к вам. Здесь лежит мать. Здесь лежат лучшие. Если ты пришел... Рой, возрожден. Если ты пришел, мы близко к новому дому. Вот тут непонятные символы, что-то имя. Вот этот кто-то поможет. Живи долго, славь мать, оберегай ее, знай историю Роя, храни мир в рое! Пусть э, воин, пусть солдат остается солдатом, рабочий, рабочим, а мать да пребудет одна. Мы твое... прошлое... Мы... да, твои предки не уберегли свой рой. Великая боль сгубила мать и всех нас. Мы оживем в тебе. Иди поклонись павшей матери почти нашу память. Рой несет счастье. Не понял, изумился Данила. Этот купол-кладбище? Они все умерли? Похоже, что да. А последние достраивали это. Хоть бы пояснили, от чего умерли. Но тут больше ничего не написано. Летопись ты видел? Она на дугах купола. Зайдем внутрь и посмотрим, предложил картограф. Какая бы болезнь их не убила, это было очень давно, и мы все равно здесь и вряд ли они были людьми, если это некий рой. После чего все уставились на Данилу, и он пожал плечами. — Все сходится в них. Кастовое общество с четкой иерархией. Вспомните роботов. Но подумайте, вдруг это криогенные камеры. Мы их разбудим, и они как ломанутся? Дохлые они, — настаивал на своем Рэмбо. — Зайдем, — наконец согласился Данила. Провалилась их экспансия. Они даже до земли не долетели. — Вы уверены? — картограф поскреб отросшую бороду и качнул головой. — Во-первых, сектор и ковчег связаны аналогом пространственного шлюза, то есть трубы переходника, но не из металла или резины, а силового на основе полей. Черный смерч как наконечник на конце переходника. Здесь один его конец, а смерч и глубь другой. То есть проход на землю уже пробит, хотя ковчег пока где-то далеко от нее, в межзвездном пространстве. — Не совсем все сходится, — сказала Страхан. Те, кто употреблял биотин, начали меняться, но они остались людьми и сохранили сознание людей. Я видел таких. Они не опасны для человечества. Ковчег летит к земле, но все интервенты мертвые. — Кто ж тогда создал сектор и где этот создатель? Рэм послушал его и хмурился, скребя шрамы на лице. Картограф топтался рядом и пыхтел. Маугли взрослыми разговорами не интересовался, он зевал. Наконец волосатый наемник заговорил. Ответов нет, одни предположения. Торжение начал ковчег, он работает по программе. Кто знает, вдруг за тысячелетие одиночества он осознал себя. — Понимаю, звучит бредово, но после всего этого, я поверю, даже в Зевса с молниями в кобуре, — картограф полюбопытствовал. — И что он собирается возрождать? А главное, как? Генматериал — это же просто клетки с ДНК, они безмозглые. — Ну, как объяснить? Ну, вот есть биотин. Он во мне и в мальчике. И что? — Мы — это мы. Мы даже выносливее людей. Выходит, ковчег нас совершенствует, не желая того, — Так в чем проблема, в чем опасность? Я не понимаю смысла такой экспансии, если мы продолжаем осознавать себя людьми. Рэмбо покачал головой. В летописи говорилось про новую мать, про возрождение Роя. Сдается мне возродиться, он должен именно на земле. Где-то тут хранятся личинки или что-то типа того, где не написано. Картограф всплеснул руками. «Как?» «Никакая программа или биотиновые инъекции не воссоздадут внутри человечества их потерянную, умершую культуру, не перестроят нашу цивилизацию. Экспансия провалилась, поймите вы, наконец!» В спор вступил Данила. Они должны были предвидеть такую ситуацию. Вдруг вместе с генматериалом пришельцев внедряется некая программа. Вдруг, когда поступит сигнал «убей», люди сойдут с ума и начнется бойня. Даже если пришельцы мертвы, жив мой отец. Он поперся сюда с вполне определенной целью — подчинить наполовину разумный ковчег и возглавить торжение. — И его надо остановить! — Рэмбо выругался и сказал. — Мне он с самого начала не нравился. Надо было его пристрелить. Я теперь его искать? — Не знаю. — Нужно больше информации, — решил Данила. — Найдем конец летописи или отыщем библиотеку. Есть же у этих... этой цивилизации библиотеки, в конце концов, хоть какие-то аналоги. Я хочу знать больше, чем мой отец, потому что с аналитикой у меня хуже, потому что информация в любом мире самая ценная. Если это корабль поддержал его картограф и, сморщившись, будто от сильной боли потер висок, нужно знать, что ломать и взрывать. Лучше, конечно, не взрывать, умирать-то среди звезд не хочется». Между медными плитами Данила прошел к куполу. Никакого входа видно не было. Пришлось двигаться по периметру. Астрахан дотронулся до купола кончиками пальцев. Поверхность оказалась шероховатой, без выемок или стыков. Вход нашелся с другой стороны. Изящная арка, чуть утопленная в стекле и окантованная темным золотом. Под ней лежала знакомая уже металлическая монета с глазом на середине. — Картограф! — позвал Данила. — Попробуй, как в прошлый раз. Приложи руку. Боюсь, меня не пустит. Картограф пожал плечами и проговорил. — Маугли, попробуй ты. Ты ведь тоже в некотором смысле дитя сектора. Мальчишка вскинул брови и покосился на Данилу. Тот, ободряюще кивнул, и Маугли принялся ошарить по пластине. Когда монета вспыхнула красноватым, ихтиандр отшатнулся. Были бы уши, прижал к голове. — Приглашают зайти, — заметил картограф. — Кто первый? Я, Данила, поднял автомат. Вдруг не все умерли. Последний рывок через тренировочную площадку дался шейху ценой неимоверных усилий. Так тяжело не было даже в Уганде. Твари сектора, то ли специально завезенные в Килхаус, то ли выращенные здесь, словно с ума сошли. Они атаковали волнами, набрасывались с ветвей деревьев, выпрыгивали из-под кустов, сыпались с искусственного неба. Патроны в стечке недавно закончились. Нож остался между спинных пластин шестилапа, так что отмахиваться приходилось... Сооруженным на скорую руку факелом Но все-таки они прорвались к огромной серой башне с винтовой лестницей И отделались сравнительно малой кровью У шейха было порвано плечо, но не сильно Лукавому пару раз досталось по голове, а Марину твари вообще не трогали По лестнице поднимались из последних сил, но никто не жаловался Шейх ловил себе на мысли, что нет более переменчивого понятия, чем последние силы Казалось, еще ступенькой и все, но силы, к которым вроде приходил конец, снова и снова откуда-то брались. Даже лукавый пыхтел молча, не жаловался. В проход в башню открылся, едва ступили на козырек. Внутренне сжавшись в ожидании неминуемого как бы похмелья со всеми его болезненными атрибутами, шейх швырнул лукавого в портал. Марина рыбкой нырнула следом, а потом шагнул и сам Бансуров. ожидаемого похмелья не было вообще ничего не было как монтажная склейка в кино мигнул и реальность поменялась шейх лежал на полу упираясь раненым плечом на что то твердое все вокруг заливал желтоватый рассеянный свет осторожно все еще ожидая вспышки боли мансуров поднял голову и огляделся мед отсек Даже на инопланетном корабле его ни с чем не спутаешь. Твердое нечто, в которое шейх врезался, вывалившись из телепорта, было саркофагом размером чуть больше гроба. Саркофаг плавал в емкости с белезым раствором, внутрь убегали гофрированные шланги. Таких устройств отсеки было с полдюжины. Все пространство между ними занимали прозрачные шкафы с бутылями, колбами и пробирками. С потолка свисало сложное устройство, похожее на гибрид прожектора с операционной машиной. Сейчас прожектор был выключен, но если напрячь воображение, можно было представить, как загораются мощные лампы, а острые металлические инструменты начинают сами резать, шить, штопать из раненого бойца, прошедшего лабиринт псевдосектора. «Логично, черт побери!» Куда еще отправлять испытуемого после лабиринта смерти, как не в лазарет? Помимо саркофагов и шкафов с препаратами, в отсеке имелись три двери, украшенные пиктограммами. — Потрясающе! — проговорил Лукавый, поглаживая рукой ближайший саркофаг. — Просто уму непостижимо! Какой уровень технологий! — «Вы представляете, какой будет прорыв в медицине, если мы освоим хотя бы 10% того, что умели эти пришельцы? Что там биотина, Это же полностью автоматическая операционная, А препараты? Какой массив знаний?» «Это не для людей», — отстраненно сказала Марина. «На нее оборудование медотсека вообще не произвело впечатления». «Технология есть технология, и неважно, откуда она появилась, контроль за технологией — это ключ». Короче, профессор оборвал его Мансуров. «Куда идти дальше? Где этот долбанный инкубатор?» Профессор Астрахан растерянно поглядел по сторонам. «Ну, судя по логике создателей ковчега, инкубатор должен быть где-то рядом, — пробормотал он. Но я не ваш, филолог, любитель Рэмбо. Читать надписи на этом языке не умею. Попробуем мыслить логически. Нам сюда!» Шейху было все равно, куда идти, но он был готов следовать за Лукавым до тех пор, пока тот шел к разгадке тайны Биотина, и даже на амбиции профессора шейху было, в общем-то, наплевать. Любая амбиция теряет смысл, если ее носителю вовремя свернуть шею, поэтому Мансуров, взяв под локоть Марину, двинулся за Астраханом. Выбранный профессором дверной проем вел в длинный полутемный коридор с мягкими, чуть теплыми стенами. Пахло почему-то корицей и еще какими-то специями. Хотя пыли не было, у Мансурова появилось ощущение, что этим коридором давно никто не ходил. Есть в заброшенных помещениях некая аура запустения, что ли? В конце коридора их ждал портал, арка и металлическая плита. Пиктограмма на ней изображала нечто похожее на кресло, окруженное замысловатым орнаментом. — Инкубатор? — спросил Мансуров. «Сейчас узнаем», — пожал плечами профессор и толкнул Марину в круг, не выпуская ее руки. Девушка коснулась металлической пластины, и портал активировался. Шейх шагнул туда раньше Лукавого, подозревая, что тот может кинуть утратившего актуальность партнера. В лицо пахнуло затклым воздухом. Шейх очутился в полутенном зале, даже скорее пещере, ощутил себя проглоченным гигантским монстром. Пещера напоминала внутренность желудка. По стене, у которой стояли незваные гости, тянулись кабели, похожие на вспухшие вены. Шейх тронул стену. Она была все из того же материала, похожего на резину. Только сейчас Мансуров понял, почему по сути резина издали смотрится как переплетение мышечных волокон. Верхний слой материала прозрачен, а под ним то ли в самом деле волокна, то ли рисунок. Из стены торчали каменные «пальцы», в кавычках, как те в долине, где проводился ритуал. Такие же камни тянулись в центр помещения. Потолок его терялся в полумраке, пол же напоминал ороговевшую ткань. Кабели, закрученные узлами, слабо пульсировали. При появлении людей они начали наливаться болезненно зеленым светом, постепенно озаряя огромный зал призрачным, как свечение гнилушек сиянием. Лукавый уверенно двинулся вперед, волоча Марину следом. Она шла, будто на поводке. Шейх замыкал, поминутно оглядываясь. Тут был кто-то еще, кто-то сильный и могущественный. Он следил и ждал. И ведь если нападет кто? Обороняться нечем, разве что потухшим факелом отмахиваться. Как и в долине, в центре пещеры столбы стояли теснее. Теперь шейх рассмотрел их как следует и сделал вывод, что это не изваяния, а искусственные сооружения. Остановившись, он постучал по пальцу, звук был гулкий, словно внутри пустота. Замечательно, просто чудесно. Больше всего ему не нравились трещины, которые начинались возле пола, трижды овивали камень по спирали и заканчивались на его вершине. Не трещина это и не простое углубление. Пальцы так открываются, и если они откроются, полковник позвал лукавый. Шейх зашагал на голос, обогнув несколько столбов и замер. В центре зала, на роговевшем постаменте, плетенном трубками, будто артериями, стоял кокон, похожий по форме на кофейное зерно, если бывают зерна в рост человека. «Нам сюда», — сказала Марина за упокойным голосом. Она шагнула вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. Ее тянуло к кокону. Девушка не вполне контролировала свои движения, ступая плавно и мягко. Было что-то неестественное в ее походке, осанке, манере говорить. Шейх собрался было ее остановить, но тут кокон отозвался на приближение Марины. Сначала раздался протяжный скрип, а потом чуть влажное чмоканье, и кокон начал раскрываться. Половинки кофейного зерна разъехались в стороны, и из глубины его поднялась странная конструкция, похожая на... Ну да, точно, на кресло или на трон. В изголовье трона мерцала и переливалась пурпуром странная штуковина, смахивающая на медузу. Подлокотники и ножки украшали браслеты, а по всему периметру торчали загнутые шипы, направленные остриями внутрь. — Централь! — выдохнул Лукавый возбужденно. — Это центр управления! Других вариантов быть не может! Кокон раскрылся полностью, и шейх согласился с умозаключением профессора. Оно действительно напоминало некий гибрид штурвала с пунктом для сдачи крови и прочих жидкостей организма. Шейх представил себе, как все шипы вопьются в тело и содрогнулся. — Мне кажется, это не для людей, — заметил Мансуров. — Разумеется, не для людей, — всплеснул руками Лукавый. — Поэтому первой в него сядет Мариночка, правда, девочка моя? — Вот подлюка, — подумал Шейх, — решил сначала на девчонке проверить. Если ее не убьет, он сядет сам. Мансуров, оглушенный величием зала, все же не утратил способность мыслить. Его насторожило, что возле кресла нет ни штурвала, ни панели управления, ни подобия клавиатуры. Как без них управлять кораблем? Марина уже шла вперед, глядя на кресло, как кролик на удава. Лицо ее стало отрешенным. Шейх чутко следил за профессором. Больше всего он опасался, что лукавый его прирежет, когда добьется своего». О поведении девчонки он не думал, принимал его как данность и просто наблюдал. Зомби, лунатик, не человек, это точно. И вдруг движение девушки утратили плавность, она вздрогнула и глянула на шейха. Из ее глаз плеснуло отчаянием, таким отчаянием, что Мороз продрал по спине. Похожий взгляд Алан видел у молодого солдата, который пытался затолкать внутренности в развороченный живот. «Помоги мне, не бросай!» По щекам девушки скатились две слезы, она приоткрыла губы, словно хотела что-то сказать или попросить о помощи. Мгновение, и она снова лунатик, кролик, загипнотизированный удавом. От кресла ее отделяла пара шагов. Когда Данила попал внутрь купола, стало ясно, все пришельцы умерли. Здесь остро пахло химией, а угли, не привыкший к таким запахом чихнул. Эхо прокатилось по помещению и растаяло. Данила невольно вздрогнул, ему показалось, что чуждый звук пробудит хозяев сонного царства, но ничего не произошло. От стен купола к центру тянулись ряды плоских металлических плит, где в позе эмбрионов, но запрокинув голову, покоились чужаки. Ближе к центру плиты стояли друг на друге ярусами. Света, излучаемого непрозрачными стенами купола, хватало, чтобы убедиться. Пришельцы мертвы, хотя и целы. Наверное, их тут законсервировали. Интересно, сколько их? Сотен пять, точно, может и больше. Подавляя тошноту, Данила покосился на ближайшего пришельца, потом на второго. «Почти как люди, точнее, как люди из видения в темпоралке». Слишком длинные стопы, руки и кисти. Лица напоминают собачьи или павианьи морды. Вытянутые, выдающиеся вперед челюсти, приплюснутые носы, ноздрями наружу, мощные надбровные дуги, руки скречены на груди. Все ноги, все неясного пола, половые органы прикрыты кожаными складками, а сосков и вовсе нет не то что грудей. Те, которых Данила видел в темпоралке, были двуполыми, эти же гермафродитами. или просто особями, не предназначенными для размножения. Это же рой! Есть солдаты, есть рабочие, есть няньки, есть трутни и мать. Чем ближе к центру, тем меньше оставалось сходства пришельцев с людьми. Теперь они напоминали человекообразных богомолов, только с пальцами на руках и ногах. На трех ярусных плитах, окруживших центр, лежали крупные твари с мощными руками и головогрудью, Они напоминали рейд босса, роботов, а вот в центре... Данила нагнулся, пролезая между плит замер пораженный. Мать лежала в углублении, похожем на металлическую ванну, окруженная своими верными вассалами. Если простые особи были антропоморфны, то породившее их чудовище не имело с человеком ничего общего. Она лежала в той же позе, что и остальные, поджав конечности и запрокинув голову. На этом сходство с людьми заканчивалось. Мать была огромная, метра три или, может быть, четыре, массивная, с вытянутым вперед черепом, мощными, не челюстями даже, жвалами. Передние лапы заканчивались когтями, задние, похоже, гнулись коленками назад. Чудовище усмехалось клыкастой пастью. Данила подошел ближе, обогнул могилу. «Нет, это не человек и даже не млекопитающее». Сегментированная брюшка, яйцеклад, гребень вдоль черепа. «Ого!» — услышал Данила Рэмбо. «Если у них такая мать, какие же у них отцы?» Обычно, — отозвался картограф, — на людей похожие. Вон один, сразу видно, самец». Рэмбо прохаживался между могилами, рассматривал мертвых инопланетян, косился на мать, искал записи. Маугли замер в проходе, не решаясь подойти. Картограф остановился у могилы матки, то есть матери, покачал головой. — Хорошо, что они умерли. Я не люблю войн. А с этими драться было бы противно. Вообще у меня небогатый опыт драк. — Помолчи, — поморщился Данила, — как-никак ты на кладбище прояви хоть немного почтительности к мертвым уродам. — Так, есть идеи, почему все, кроме матки, похожи на людей? — И тут же он осознал, что идеи есть у него самого, точнее, одна идея, очень неуютная, потому что похожа на правду. Существа, принадлежащие к одному виду, не похожи друг на друга. Двери ковчега реагируют на картографа так, будто он хозяин. Картограф — человек, но его покусал хамелеон, оставил в нем часть генетического материала, когда сектор только появился». «Сектор», а точнее «глубь» и «черный силовой смерч» — это шлюз-переходник сюда. Что все это значит? Что хозяева ковчега, скорее всего, хамелеоны. Данила даже вспомнил термин «биоморфы». Матка, видимо, обладала постоянным обликом, а рядовые особи могли менять его в зависимости от найденного генотипа. Есть способ проверить. Здесь были законсервированы трупы, но сейчас герметичность отсека нарушена, и скоро твари начнут гнить. Данила вытащил нож, шагнул к ближайшему телу. Клинок вошел легко, у существа не было ни костей, ни плотных мышц, как в хамелеоне. «Что ты делаешь?» — изумился картограф. «Это хамелеоны?» — догадался Рэмбо, да? «Существа с измененным внешним обликом». Данила вскрыл грудину. Труп действительно не испортился, сочилась серым соединительная ткань плоть хамелеона. Еще надрез еще. Опыт не подвел. Вскоре обнаружилось то, что ожидал увидеть Астрахан. Железа. Необычная хамелеонья железа, может, чуть побольше размером. Источник биотина и благополучия России, а также долголетие ее правителей. «Вот вам и ответ», — сказал Данила. «Почти на все наши вопросы. В тех, кто принимал биотин, теперь спит чужая сила». Спит и ждет сигнала, который собирается дать мой отец. «Надо спешить!»